Глава 27. Меня закружили, помогли снять плащ и усадили в самый центр за стол. В таверну прибыл еще народ, что прохода не осталось, и даже детишек привели. Все были одеты бедно, в поношенной, перештопанной одежде. Я даже не помню, видела ли когда-либо столь бедных людей. Я вообще планировала поскорее добраться до дома. Проговорила я нерешительно, глядя на то, как передо мной стали вырастать аппетитные блюда. Простые в своей сути. Суп, хлеб, сыр, но очень вкусно пахнущие. «Ничего, леди Перри, перекусите немного и поедете», проговорила женщина в фартуке. «Мой муж вас довезет». «Разумно». Я отломила край ароматного хлеба и взяла ложку. Меня начали расспрашивать, правда ли я теперь хозяйка. Я показала купчую. Мужчины обрадованно загудели и поставили на стол кувшины кружки. «Отпразднуем». «Я не пью», – выпалила я, накрывая рукой выданный мне бокал. «Ну правда, хватит на сегодня». Я и в клубе пила, и у леди Элеоноры… «Это компот из клюквы, леди Кейтлин», — хохотнул какой-то дедушка. На Эли вкусные настойки денег у нас давно нет. Зато клюквы на болоте навалом. Давайте за возвращение домой». «За возвращение давайте», — согласилась я, убирая руку. Компот разлили всем, включая детей. «Кислющий». На сахар, видимо, средств тоже не хватало. Я поморщилась, но выпила до конца. Вкусный. «Мы ваших родителей очень любили», — сказала мне женщина в фарточке и чепчике которая больше всех мне еду подкладывала. С лордом Фрэнком и леди Мэри мы жили очень хорошо лучше всех. А как не стало ваших дорогих родителей? Ах, как же мы по ним горевали. все стало погибать. Урожаи уменьшились, у коровок молока поубавилось. Погреба затопило и хранить продукты стало негде. Для выдерживания сыра только один погреб рабочий. А раньше десятки были. Раньше мы были богаты, а теперь все хозяйство пропало. «Не вываливай все на юную леди, Люсила!» «Не порть аппетит, пусть кушает сперва», — сказал мужчина с гуслями. «Потом все тяготы наши расскажем». «Какие проблемы еще над баронством висят?» — проговорила я, переходя от супа к сырному пирогу. Кусочек растаял во рту. Очень вкусно. «Не таите ничего, я должна знать, как обстоят дела без прикрас». «Болото проклятое!» — проворчал мужчина с гуслями, почесав рыжую бороду. Мое имя Алекс Хантер, я главный сыродел, а Люсила моя жена». «Приятно познакомиться», – кивнула я. «Со всеми вами». Я обвела всех взглядом, и люди заулыбались, а дети захлопали в ладоши. «Ох, что это я? Совсем забыла про конфеты». Я потянулась к чемодану, достала коробку и отдала всю детишкам. «Вот вам угощение». «Спасибо», – залепетали они. «Болото все земли плодородные потопило», – продолжил мистер Хантер. «Погреба, самое главное, один остался. И то земля оцерела, скоро и в нем вода появится». Без осушения нас скоро ждет голодная смерть, потому что мы и сажать не можем, и скотину держать. Однако теперь вернулись вы, а значит магией своей восстановите баронство, вернете нам былое благосостояние. Мы вам во всем будем помогать, кивнули все. Если вам тут так тяжело живется, то почему вы не уехали отсюда, проговорила я. Так чтобы купить дом где-то еще нужны деньги, проговорила Люсила. А мы нищие. Наше имущество ничего не стоит, мы не можем его продать. Да и потом, тут наш дом, понимаете? Наш, как и ваш. Я обвела взглядом людей, глядящих на меня с надеждой. И еще сильнее захотела восстановить баронство. Теперь не только для себя стараться буду, но и для них, кто живет тут. Для тех, кто родителей моих любил и уважал. Для этого мне нужна бытовая магия. Я должна поговорить с драконом и узнать. Может быть, хоть капелька бытовой во мне осталась, и он даст мне попользоваться. «Мы все исправим, я вам обещаю», — сказала я. Завтра хочу осмотреть владение, чтобы понять, с чего начать. Мистер Хантер, быть может, вы сопроводите меня и все покажете?» «Конечно, леди Кейтлин», – проговорил мужчина. «Предлагаю начать с погребов. Текущая партия сыра в единственном рабочем погребе. На грани выживания. Из-за обильной сырости. Если погибнет, то мы останемся в долгах». На ярмарку уже заявили 60 голов и получили за них аванс, который уже потратили на муку, овощи, фрукты детям. На ботиночки тоже, ножки-то растут, а старые снашиваются. И на лекарства еще, особенно Бетси Эванс. Она беременна, и все время у нее голова кружится. «У нас обширное правление. На собраниях решаем, что куда тратить и кому нужнее. Если мы не будем друг за друга, то погибнем». «А сколько был аванс?» – уточнила я. Хотелось знать размер долга, в случае чего. Ведь теперь спрашивать будут с меня, как с хозяйки земель. Тридцать тысяч крон», – ответил мистер Хантер. «Сыр у нас лучший в округе, элитный, очень дорогой» по господским домам мгновенно расходится. Еще 30 тысяч должны выплатить, когда сыр на ярмарку заказчикам доставим. Если у вас, леди Кейтлин, тот же дар, что вашей матушке, то вы поможете сыру правильно вызреть даже в сырости, правда?